Глава 14. «Сколько, сколько?» — поморщившись, приспросил Арчер. Угораздило же нам с Венди попасть именно на него. За соседним столом кандидатов опрашивал добродушного вида здоровяк, похожий на гнома, коренастый, со здоровенными ручищами и густой двухцветной бородой. Я бы предпочел побеседовать с ним, но в очереди к нему было еще человек 10. А вот Арчер со своими разбирался быстро. Шестьдесят. угрюмо повторил я. «Это новый персонаж, только что создал». «Так надо было качнуть хоть немного, закинуть сосновы орбов или сумок каких. Если нет, на ауке закупить». «За пару тысяч гран можно качнуть инвентарь до 150, вообще не выходя из таба. У него нет основы. Это его первый персонаж», — пояснила Венди. «Но он быстро наверстает. Я его хорошо знаю в реале. Он настырный. Это все, конечно, очень трогательно». устало вздохнул Арчер. «Но мы, вообще-то, реальное бабло собираемся платить за эту работу и благотворительностью не занимаемся. Так что до свидания. Следующий!» Я не сдвинулся с места, продолжая нависать над столом. «Я следующая!» Встала рядом Венди. «Но вы дайте шансы Фросту. Мы с ним будем работать в паре. Доработайте сколько угодно, только норму он не сделает. У тебя самой-то инвентарь на сколько единиц?» 130, Арчер раздраженно фыркнул. «Да вы чего, издеваетесь? Не тратьте мое время. В объявлении, конечно, говорилось, что принимаем и твинков, и новичков, но это не значит, что можно заявиться вообще с нулевыми персонажами. Вы хоть немного силы-то свои соизмеряйте. Вы даже вдвоем недельную норму вред не сделаете. Тем более, сдается мне, что и у тебя опыта работы мулом нет. Но у меня есть ресивер восприятия, так что у нас больше шансов найти что-нибудь редкое». На лице отступника на секунду мелькнуло заинтересованное выражение. «Восприятие? А скилл есть на поиск минералов?» «Нет», — опустила голову Венди. «Но все равно само по себе восприятие дает бонус». «А, ерунда!» — отмахнулся Арчер. «Мне это не свести, я сам его качаю в приоритете. Без специализированного скилла на поиск минералов бонусы от него не особо помогут при поиске того же аноптаниума. Так что толку от тебя не больше, чем от этого нуба». К тому же горняки у нас уже есть. Нужны просто мулы. Грузы таскать. Все, говорю же, свободны оба. Но нам очень нужны деньги, — дрогнувшим голосом возразила Венди. «Пожалуйста, дайте нам шанс, мы...» Я взял ее за плечи и оттянул от стола. Пойдем, не стоит унижаться перед этим индюком». «Что ты там вякнул?» — процедил Арчер мне вслед. Мы уже отошли на пару шагов, но я обернулся. «Я назвал тебя индюком. У тебя же вроде восприятие прокачано». Не должно быть проблем со слухом. Индейц, кажется, даже опешил от такой наглости. А самое главное, наш разговор услышали и стоявшие рядом соискатели. Этого он с его-то ЧСВ не стерпел. «Ты на кого пасть раздеваешь, нуб? Ты понимаешь, что я могу тебе башку отрывать голыми руками? Не ты и не мне, а твой персонаж моему персонажу. Ты что-то заигрался?» «Это ты заигрался!» «Это и правда твой первый перс в наследии?» Может, тебе просто умирать здесь еще не приходилось? Так я покажу, как это бывает». Он жестко хлестнул по столешнице своим стеком. Блестящий бритвенно-острый наконечник задрожал, будто змеиный язык. «Да пофиг, мне терять нечего». «Потому что ты полный ноль!» «Да?» — спокойно кивнул я. «А ты самодовольный говнюк. Но я-то еще прокачаюсь, а ты так и останешься говнюком». «Фрост, перестань!» — зашипела на меня Венди. «Ты неисправим!» «Опять в бутылку лезешь!» Я проигнорировал ее и вернулся к столу. Мы с Арчером остались лицом к лицу. Роста мы были почти одинакового, и разделяла нас только узкая столешница. «Что мешает тебе нас взять?» — спросил я. «Пусть даже двоих на одну ставку. Не выполним норму, наши проблемы. Значит, денег не получим. Но клану-то в любом случае какую-то пользу принесем». «Я сказал, и тебе отсюда!» — прорычал он сквозь зубы. Или я вам сейчас устрою быструю доставку до репликатора? Но правда ведь, Голд, лишние две пары рук не помешают?» Неожиданно вступился Бородач из-за соседнего стола. «Чего мы теряем? Еще неизвестно, сколько отсеется». «Не лезь не в свое дело, Кайл!» Огрызнулся лучник уже окончательно свирепея. «Если бы вокруг не было столько зрителей, он, может, и не взвился бы так. Но сейчас я, похоже, задел его самолюбие. Венди права, зря я так. Дурацкое упрямство». «Это как раз мое дело!» — с нажимом произнёс Бородач с наплевательским спокойствием, глядя на лучника снизу вверх. «Арчер, да возьми ты их!» Голос принадлежал той самой незнакомке в белоснежных, глянцево поблескивающих доспехах. Она спустилась со своего наблюдательного пункта на балконе и теперь неторопливо шла через зал, поглядывая на кандидатов. Вразу в нашу сторону она бросила мимоходом, и когда я обернулся, она уже шла дальше. Костюм у нее был эффектный. Нарочито подчеркивающие женственные черты, и походка только усугубляла дело. В ней не было развязности, но мягкая кошачья пластика движений приковывала взгляд. На спине у воительницы крест-накрест висели два меча с узкими светящимися клинками в форме полумесяцев. Оружие явно было работы странников, да и доспехи тоже. — Ново, но они же... — проблеял ей вслед лучник. — Я думаю, что... Воительница чуть замедлила шаг и обернулась, недоуменно взглянув на подчиненного. Я успел разглядеть идеальный профиль с изящным изгибом брови и челку платиновых волос, нависающую над лбом. Прическа у незнакомки была короткая и вроде как взъерошенная, но если приглядеться, то в этом мнимом хаосе виделся тончайший расчёт. «Нова. Скрыто, скрыто, скрыто. Отступники. Уровень опасности — пять звезд. Она ничего больше не сказала. Достаточно было этого короткого взгляда. Похоже, приказы этой валькирии не принято обсуждать. Арчер выглядел жалко. Видно было, что он все еще клокочет от злости, но и перечить словам незнакомки не может. Он долго смотрел на нас, раздувая ноздри и, кажется, что-то обдумывая. Наконец, перед глазами моими всплыло уведомление. «Игрок Арчер Голд приглашает вас вступить в клан Отступники. Принять?» Я кликнул на кнопку согласия и обернулся к Венди. У той в информации над головой тоже добавилась строчка с названием клана и эмблемкой с разбитым на черно белые сектора кругом. «Ладно, вы приняты. Завтра в это же время последний инструктаж перед запуском биома. Не явитесь кикну из клана». «Мы придем, заверила его Венди. «Даю испытательный срок неделю. Норма вам идет одна на двоих, оплата тоже». «Не выполните норму. Кикну из клана. Будете часто терять груз, сбиваться с маршрутов или создавать другие проблемы, кикну еще раньше. Это понятно?» «Мы будем стараться. Правда, правда!» — совсем по-детски затараторила Венди. Я такого энтузиазма не проявлял. Просто молча кивнул Арчеру и потянул спутницу к выходу. Делать здесь нам было уже нечего. Боль пронзила меня, когда я отошел от стола уже метров на пять. Первой мыслью была вспышка злости. «Вот ведь подлый гаденыш! Ударил таки в спину!» Но развернувшись, я увидел только испуганное лицо Венди. Арчер стоял на своем месте и разговаривал с кем-то из новичков. Меня же скрутило новым приступом, да так, что я свалился на пол, дергаясь в конвульсиях. Я знал, что в наследии есть болевые ощущения, не сильные, но достаточные для того, чтобы воспринимать игровые опасности всерьез. В настройках перед входом в игру на выбор предлагалось два уровня, минимальный и умеренный. Вот только сейчас меня колбасило по полной программе, Будто я получил заряд шокером. Какой уж там к чертям собачьим умеренный. Перед глазами все поплыло, изображение заплясало, размазываясь в цветные полосы. Последнее, что я успел разглядеть, это лицо, склонившееся надо мной Венди. Она что-то кричала, но я не слышал. В ушах стоял какой-то гул. Еще немного, и меня накрыла темнота и ощущение удушья.